Глава 16. Пойдём, я покажу тебе остальной город, сказала Сьюзи, которая совсем не заметила мой нервный срыв. Внизу у реки есть парочка крутых магазинчиков, а пару недель назад у нас появился скульптор, представляешь? А пекарша как раз пробует приготовить для праздника блюдо по невероятным рецептам, и обязательно должны Слава Сьюзи прервал писк. Я тут же подняла руку и уставилась на свой детектор. Неужели связь восстановилась? Но нет, дисплей был, как и прежде, абсолютно пуст. Пищала Сьюзи. Она смотрела себя, и её глаза округлились. Под огромным пуловером что-то мигало, и она тут же ужасно забеспокоилась. Ох, выдохнула она. Мне-то совсем нехорошо. Руб-рубьёт меня. Что? Почему? поинтересовалась я. Насюзя уже развернулась и размашистыми шагами направилась в обратную сторону вдоль дороги, по которой мы пришли сюда. На самом деле, она просто всего лишь пошла чуть быстрее, но казалось, что ей хотелось прямо-таки помчаться вперёд. Всё в порядке? крикнула я ей вслед. Да, конечно, всё хорошо, сказала она, и её голос прозвучал довольно ровно, но писк становился всё громче и чаще. Когда она обернулась, мне показалось, что её кожа стала чуть более синей, чем прежде. Только я собралась спросить её, не нужна ли ей помощь, как она уже крикнула мне: "Мне нужно обратно в Виман, но ты со мной?" Мы снова дошли до дерева собраний. До Виманы было уже недалеко. Слева от меня появилась дорога, которая, как мне казалось, должна была вести из города. Вдалеке вырисовывались очертания склона горы. Я догоню тебя. крикнула я в дагонку Сьюзи. Она в ответ показала мне большой палец и теперь уже по-настоящему помчалась в гостиницу, обхватив себя руками. И я какое-то мгновение смотрела вслед этой странной и слишком милой девушке с плиту. Затем я развернулась и побежала прочь. Я старалась не мчаться, сломя голову, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, но это давалось мне с трудом. Из санктума должен быть выход, что бы там ни говорила Сьюзи. Я должна найти его. У меня был мой детектор, а униформу бегуна я точно смогу себе вернуть. Всё моё обучение строилось на том, чтобы уметь находить выход из опасных ситуаций, обнаруживать пути отхода и при этом оставаться в живых. Я найду выход отсюда. И я не должна терять время, потому что каждая минута, проведённая здесь, могла стать минутой, которая так нужна была моей семье. Я решительно направилась по дороге, оставив позади себя всю суету вокруг дерева собраний. Дорога вела меня вверх на холм. Исчезли из виду деревья, в которых жили грундеры, уступив место нормальному лиственному лесу. Обернувшись назад, я впервые смогла окинуть взглядом весь санктум. Город был немного больше, чем мне показалось в начале. Вокруг центра домов заброшенного шахтёрского города Тянулась грунтовая улица, принимавшая форму овала. Это была единственная улица, по которой ездили машины, и на юге, в направлении аллеи деревьев, она сворачивала на пограничный пункт. В середине извивалась и переплеталась множество небольших просёлочных дорог, пролегающих около жилых деревьев. Сверху я могла видеть, что их стволы соединялись мостами. Таким образом, город существовал на нескольких уровнях. Я побежала дальше по дороге. Подъём становился всё круче, и вдруг передо мной выросла каменная скала. В оцепенении я пробежалась взглядом вверх по скале метр за метром и увидела, что этих метров было чертовски много. Я зажала рот рукой, чтобы не заорать, настолько я разозлилась. Видимо, это и была та горная цепь, о которой говорила мне Сьюзи. И она не преувеличивала. Склон горы тянулся и влево, и вправо, насколько я могла видеть. И это страшилище ограждало весь город. Я положила руку на согретый солнцем камень. Он был гладкий с небольшими выступами. По нему не заберёшься даже с помощью крючков на моей униформе. Далеко наверху, в центре отвесной скалы, я действительно увидела мигание гравитационных сенсоров. То, что Сплиты использовали эти технологии против нас. Было просто невообразимо дерзким. И всё-таки, если бы я смогла перебраться через гору, а за ней обнаружить вихрь, то смогла бы избежать. Вопрос был только в том, получится ли у меня это сделать без навигационной системы моего детектора. Уже уходишь? раздалось позади меня, и от страха я резко обернулась. Передо мной на расстоянии нескольких метров стоял Бэйл. Собака, как всегда, была при нём и тут же завиляла хвостом, едва увидела меня. Неужели Билл следил за мной? Разве он не собирался идти спать? В любом случае, он выглядел не намного бодрее, чем сегодня после обеда. Но вместо джинсов и обтягивающего чёрного пуловера, на нём была такая же свободная льняная одежда, как на мне. В ней он показался мне не таким жёстким, хотя я, конечно же, знала, что это ещё ни о чём не говорило. Я просто осматриваюсь, сказала я, я не желаю выглядеть виноватой. Никто не запрещал мне гулять. Бэйл указал на вершину каменной скалы. Даже если ты сможешь вскарабкаться по ней, в чём я сомневаюсь, то чтобы добраться до ближайшего города, тебе понадобится минимум 10 дней. Или ещё больше, если учесть остановки для еды и отдыха. Не говоря уже о всех тех голодных животных-мутантах, которые обитают в лесах. А встретить там вихорь это большая удача. Натаниэль на шпиговал гравитационными сенсорами буквально весь лес. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не дать ему понять, как сильно меня шокировали его слова. Что я тебе собственно сделала? спросила я Бэла. Или ты со всеми гостями так мил? Ты представляешь опасность для Санктума, сказал он. Весь мир ищет тебя. Красная буря ищет тебя. И если они тебя найдут, то жизнь всех, кто здесь живёт, будет в опасности. Но это ведь не моя вина, возразила я. В конце концов, это вы привели меня сюда. Может быть. Но я тебе не доверяю. По-твоему, все, кто живёт в санктуме, должны быть в заточении? И это говоришь ты, Бэлен Треверс? Если я правильно помню, то рекорд по отлавливанию сплитов до сих пор принадлежит тебе. Кажется, я попала в самую точку, потому что взгляд Бэйла помарочнел, и я на какую-то долю секунды увидела чувство стыда, промелькнувшее на его лице. Я откашлялась и попыталась вести себя дружелюбнее. Если ты мне поможешь, то я смогу исчезнуть из города. Бэйл поднял брови. Ах, почему это я должен это сделать? Потому что ты не хочешь, чтобы я здесь находилась. Ты же сам только что сказал об этом. Я всё равно не смогу никому рассказать, где находится санктум, так как я этого не знаю. Северная Канада слишком большая, так что я, пожалуй, плечами. Я просто хочу выяснить, что стало с моей семьёй. Чёрт, я даже не знаю, живы ли они. Ты что, не понимаешь? Тебе нужно только вывести меня отсюда и забудь об этом. Но это было бы выгодно нам обоим. Я сказал, забудь об этом. С этими словами Бил прошёл мимо меня. Я последовала за ним и его собакой по небольшой тропинке, ведущей вдоль горной цепи. Время от времени я смотрела наверх, чтобы выяснить, не встретится ли где-нибудь брешь между гравитационными сенсорами, через которую можно было провести вихрь. Но, кажется, Натаниэль поработал здесь на совесть. А если ты меня научишь, как самостоятельно управлять вихрями? Попробовала я продолжить наш разговор. У тебя ведь тоже есть этот этот талант. Если бы ты мне только показал, как это делается, то я смогу выбраться отсюда сама. Бейл громко вздохнул и остановился. Ты что, чрезвычайно упрямая или на самом деле туго соображаешь? Я сказал, забудь об этом. Если бы это была твоя семья, ты бы тоже не сдался. Бейл только фыркнул и пошёл дальше. Я не был бы так уверен, пробормотал он и скривил угримасу. Конечно. Он добровольно бросил своих родителей. Следовательно, их отношения вряд ли можно было назвать хорошими. Скорее всего, они даже не знали, что их сын всё ещё жив. Неожиданно собака залаяла и понеслась вдоль тропинки. "Атлас!" нервно крикнул Бэйл. "Я клянусь, если ты сейчас же Но собака уже исчезла за деревьями. Значит, его звали Атлас. Необычное имя. Лай стал громче. Бэйл побежал по тропинке, и я устремилась за ним. Где-то впереди раздался рёв, и я остановилась как вкопанная, когда поняла, куда убежала собака с плит. Там стояло целое стадо косуль, которые, как и пёс, были мутантами. Шерсть большинства из них была усыпана растениями, На ушах некоторых виднелись цветы, а несколько косуль были напротив, белыми как снег. Я заметила их желтоватые глаза и сразу же поняла, что в этих животных текла кровь вирблеров. Со времени великого смешения прошло уже почти 80 лет. Значит, эти животные появились на свет благодаря естественному размножению. Это было просто невероятно. Я никогда не думала, что увижу настоящих животных мутантов. Собака Бэйл взволнованно прыгала среди косуль, которые никак на неё не реагировали и продолжали пастись дальше. Они явно её знали. "Атлас, ко мне!" снова крикнул Бэйл. Пёс круто развернулся, на полной скорости устремился к нему и решительным прыжком уложил хозяина на землю. "Великолепно", сухо прокомментировал Бэйл. И очень неловко он покосился на меня. Ты меня смущаешь. Ты знаешь об этом? Когда-нибудь я оставлю тебя в лесу. Атлас посмотрел на Бэйла огромными глазами и попытался дотронуться лапой до его головы. "Перестань", защищался Бэйл. "Больше этот номер у тебя не пройдёт. Я уже 100 раз это видел". Атлас, подражая косулям, издал тихий звук, переходящий в завывание. Я улыбнулась. Казалось, что земля у него под ногами слегка затряслась. Ты сведёшь меня с ума, проворчал Бэйл, но погладил пса так, словно у него не было в жизни ничего более ценного. На его лице появилось что-то удивительное, светлое и тёплое. Я быстро отвела взгляд и направилась к одной из белых косуль. Она вытянула голову и внимательно посмотрела на меня своими желтоватыми глазами. Удивительно, но она не пустилась на утёк, когда я протянула к ней руку. Она спокойно осталась стоять на месте. Дыхание её было ледяным. Я осторожно погладила её по голове, чувствуя прохладу, исходящую от шерсти. Создавалось ощущение, что косулю, а теперь и меня окутало дуновением арктического ветра. Косуля сделала шаг мне навстречу, и я вздрогнула, но она всего лишь лизнула мою руку и забавно уткнулась в меня своим носом. Её дыхание растрепало мне волосы, и несколько прядей упало мне на лицо. Ты совсем не опасная, прошептала я, не рассчитывая на то, что Бэл меня услышит. Но тот, конечно же, уже стоял около меня. Не обманывайся. Они могут быть очень опасными, если захотят. Например, если на них напасть. Сразу после основания Санктума грундеры какое-то время охотились на диких животных-мутантов, потому что иначе им нечего было есть. Это редко заканчивалось хорошо. Однажды они швырнули целую группу охотников о склон горы, при этом один из них погиб. С вирблерами шутить не стоит. И сколько их здесь? Бейл провёл рукой по спине косули. Ты имеешь в виду животных мутантов? Я кивнула. Мы никогда не считали, но сколько-то есть. В основном это косули, птицы, Насекомые, зайцы, пара лис. Атлас по сравнению с ними уникальный. Бейлгорду улыбнулся и погладил собаку. Последний в своём роде. Последняя собака смешанная с землёй? спросила я. Нет. Последняя собака смешанная с чем-то. Насколько мы знаем, на земле таких больше нет. Собаки были слишком доверчивы, поэтому и не выжили. Я внимательно посмотрела на радостную дружелюбную собаку и сжала губы. Я расстроилась, хотя и не понимала почему. Пожалуйста, научи меня. Продолжила я немного помолчав. Если у меня будет хоть один шанс найти свою семью до того, как цундэры найдут меня, то я должна знать, как управлять вихрями. Бэйл внимательно посмотрел мне в глаза, И выглядел при этом так, словно знал, что собирался принять очень плохое решение. При одном условии, сказал он. Я сделала глубокий вдох. Внутри меня смешались надежда и напряжение, хотя я старалась этого не показывать. И каком? Я покажу тебе, как управлять вихрями, и тогда мы вместе найдём твою семью. А за это ты отдашь мне свой детектор Что? спросила я. Но почему? Я ни в коем случае не должна была отдавать Бейлу свой детектор. Я была бегуном, с детектором я могла попасть в любой институт, а Бейл был дезертиром. Но прежде чем он мне ответил, мне стало ясно, чего он добивался. Когда Бейл и Фагус спасли меня в Новом Лондоне, они начали спорить. Бейл не хотел прыгать вместе с нами в вихрь, сказав, что хочет остаться, чтобы что-то найти, что-то, что было спрятано в кураториюме и очень хорошо охранялось. Ты потерял что-то в Новом Лондоне? сказала я. Что? Тебя это не касается. холодно возразил Бейл. Я предлагаю тебе сделку. Я показываю тебе, как управлять вихрями, а ты даёшь мне свой детектор. Мой код доступа был стёрт, когда меня объявили мёртвым. Поэтому мне нужен твой. Я не смогу попасть в кураторию, не спровоцировав сигнал тревоги. Конечно, не сможешь. Ты мёртв. Тебе от меня что-то нужно. Я озвучил тебе своё предложение. Принимай его или отстань от меня. В любом случае, когда ты увидишь своего дядю, он даст тебе новый детектор. И тогда все будут счастливы. Счастливы? Это что, шутка? У меня было очень плохое предчувствие. А что, если он обнаружит там что-то важное, то, что поможет Сплитам в их борьбе с людьми? Но у меня не было выбора. Я ни в коем случае не могла оставаться здесь, не узнав, что произошло с Гилбертом Лис и Лукой. Может быть, они были в опасности, может быть, красная буря похитила их. Я должна была им помочь. Единственная возможность это сделать принять условия Бэйла. Я соглашусь, а потом сделаю всё для того, чтобы мой детектер не попал к нему в руки. Я сделала глубокий вдох и протянула ему руку. Договорились. Бэйл уставился на мою руку и выглядел при этом таким же потерянным, как и в тот день, когда мы впервые встретились. Он медленно вложил свою ладонь в мою. Рукопожатие было тёплым и крепким. А мурашки, пробежавшие по коже, я списала на ветер. исходящие от стада косуль